Глава шестая. Лидия. «И как он смеет появиться на балу?» — прошептала Рия. «Почему ректор его пускает?» «Ты как маленькая!» Кассия закатила глаза на такую глупость. «Кто ему отказать посмеет? Он правитель!» «Ой, нет!» Рия побледнела и была на грани обморока. «Я лучше тогда на этот бал не пойду. А я...» «Пойду!» Кассия самоуверенно улыбнулась. «Дракон вот уже лет пятьдесят, и кончик хвоста из своих владений не высовывает. Да и дриадам не грозит ничего. Нам деревья нужны, а они там все замерзшие. Успокойся, Рия!» Она покровительственно похлопала оборотницу по плечу. «Твой клан не настолько богат и родовит, чтобы ты составила пару этому дракону. «Вон Лидии вообще можно не бояться!» Засмеялась она. Лидия вздохнула, но как же не зацепить ее? В роскозни про ледяные статуи девушек, посмевших отвергнуть дракона, она не верила. Такое точно не утаить. Может, Кассия все придумала прямо сейчас, чтобы напугать доверчивых сокурсниц? Кассия любит быть в центре внимания. Ничего ему не помешает прийти под личиной разумно заметила Лидия. Теперь девушки, вставшие перед окнами полукругом, перевели взгляды на нее. «Это надо настолько не интересоваться балом», фыркнула Амели. «Все прекрасно знают, что на этот бал нельзя прийти под личиной, только под маской, обыкновенной маской. Но ее всегда можно снять. А без магии, как ни маскируй, шрамы не скрыть». Продолжить обсуждение не дал звонок. Студенты вновь потянулись в аудиторию, где застали очень грустных провинившихся. Их на перерыв не отпустила профессор и успела задавать очень много дополнительных заданий. По ее мнению, лень должна быть наказуема, а раздолбайство тем более. Угомонились. Профессор Грин раскрыла огромную старую книгу. Сейчас будем закреплять теорию. «А после обеда жду всех в оранжерее на практику». Практику Лидия любила, не боялась испачкать рук. То, что всем этим магам было привычно, для нее было сродни чуду. Пообедав и переодевшись в полевую форму, Лидия спешила в оранжерею, попутно успевая делать пометки в тетради. Все разговоры за столом вновь были о маскараде, поэтому она пропустила их мимо ушей. Ей в голову пришла интересная мысль, и хотелось ею поделиться с профессором Грин. «Ой, простите!» На очередном повороте она врезалась в кого-то ужасно твердого. И этот кто-то крепко ухватил ее за локти, не давая упасть. «Извините, я задумалась». «Будьте осторожны», — мягким, бархатным голосом произнес незнакомец. «Он явно не был студентом. Преподаватель?» но вроде как молод, хотя всех в этой академии знать невозможно. Ассистент? Иногда маги здесь проходили практику. В темных глазах незнакомца не было недовольства. Он смотрел прямо, взгляда не отводил. А еще его пальцы будто до голой кожи дотрагивались. Лидия даже бросила быстрый взгляд на руку. Но нет, куртка на месте, а кажется, что нет. «Постараюсь». Она аккуратно попробовала освободиться, но незнакомец не отпускал. Я немного увлеклась. «И чем же?» — спросил незнакомец, слегка улыбнувшись. «Магическая гибридизация растений в условиях пониженных температур и малого светового дня». На одном дыхании выпалила Лидия, не запнувшись. «Извините еще раз, мне пора на практику, а я еще хотела поговорить с профессором Грин». «Как интересно!» Раздался сзади ненавистный голос. «Кассия, куда же без нее?» «Молодец, Лидия, не теряешься. Как раз твой уровень». Дриада переливчато засмеялась, ее поддержали подруги. Ничего не поняла. Лидия смотрела вслед удаляющейся компании девушек. «Я помощник при оранжереях», — ответил незнакомец, разжимая пальцы. «Надеюсь однажды преподавать здесь». «У вас все получится», — улыбнулась Лидия. «Раз у меня нашлась магия, то вам, как жителю магического мира, волноваться не о чем». «Позволите, провожу вас». Незнакомец сделал шаг в сторону и замер, ожидая ответа. «Пожалуйста». Лидия засмущалась. Еще никто за все четыре с половиной года не оказывал ей столько внимания. «Если вам позволительно общаться со слабеньким магом с земли». Одной фразой она сразу сделала предупреждение, чтобы знал, с кем имеет дело. «В академии у всех довольно высокий уровень дара», — удивился незнакомец. Лидия видела, как интерес в его глазах гаснет, сменяясь недовольством. «У меня по самой нижней границе», — пожала плечами Лидия, прижав к себе тетрадь. «Ну вот, даже практиканты-помощники не хотят с нею общаться». Улыбка на лице незнакомца не была больше дружелюбной, а стала натянутой. Сейчас сошлется на то, что вспомнил про дела. Это она уже сто раз проходила. Но незнакомец удивил. «Идемте, скоро занятие начнется». Он сделал рукой приглашающий жест. «Профессор Грин не любит опаздывающих». «Знаю. Лидия сделала шаг вперед. Четыре с половиной года у нее учусь». А я вот не так давно поступил в ее распоряжение и еще немного не привык. Незнакомец вновь улыбнулся. Ох, простите, я крайне невежлив. Благодаря вашим сокурсницам я узнал ваше имя, но так и не назвал свое. Коул, помощник при оранжереях.